Вскоре после этого выехал Лэттэм. Его ягуар пронёсся мимо дома с розмарином на скорости 65 миль в час. Исцелия имела повод колко заметить, что Оливерт опять поднимает очередную попытку сломать ей шею. Она и Элиза собрались взять с собой Сильви и кэтч и устроить пикник под Олдборо, но Элиза в последнюю минуту передумала и отправилась одна в сторону Олвербервика. Какие планы были у Дигби Сеттена, никто не знал, но когда Мисс Контраб позвонила в Сеттенхаус, чтобы созвать его с ними на пикник, телефон не ответил. Брэс объявил во всеуслышание, что поедет на распродажу в одну усадьбу под Санкмандемом, где надеется приобрести фарфор XVII века. К половине девятого он уже был далеко, и Монксмир остался в распоряжении приезжих. которые прибывали по одному и по двое в течение дня оставляли машины в прокате за домом кожевенника и разбредались по холмам до лёгких пеших туристов из Данвича или Уолсберрика шагающих через дюны по направлению к птичьему заповеднику. Мэреклис должно быть возвратился ещё в субботу, потому что когда рассвело, его машина опять стояла у зелёного человечка, а в начале 10-го сержант Кортни Уже обзванивал всех подозреваемых, приглашая прибыть в гостиницу. Тон у него был при этом безупречно вежливый, но ни у кого не возникло ложного впечатления, что будто бы можно явится, а можно и нет, как захочешь. Просим выполнять приказ, никто не торопился, и все по молчаливому уговору прибывали поозень. Сильви Керш доставил, как и предыдущие разы, сержант Кортни в полицейской машине. Начальщи да Sylvie от всего этого явно получала удовольствие. В гостинице Зелёный человечек их ждала портативная пишущая машинка Мориса Сэттена. Она стояла на отдельном дубовом столике в баре, низенькая, поблёскивающая металлическими частями, словно вышла из рук специалистов по подделкам пальцев и экспертов по машинкам. Новее, чем была, и казалась в одно и то же время заурядной и жуткой, безвредной и убийственной. Из всего имущества, оставшегося от Цетона, это была, пожалуй, самая его близкая личная вещь. Глядя на блестящие клавиши, невозможно было не подумать с содроганием о кровавых обрубках его рук и задаться вопросом, куда делись отнятые кисти. Зачем их всех пригласили, догадаться было не трудно. Каждому было предложено напечатать два прозаических отрывка про то, как Кирадорс посещает ночной клуб И как по морю в лодке плывёт мертвец без рук. Сержант Кортни, проводивший следственный эксперимент, чувствовал себя исследователем человеческой природы. Наблюдения за реакциями испытуемых давали ему очень богатый материал. Сильвия Кэтч довольно долго устраивалась за машинкой, а когда приступила к делу, её сильные костлявые мужские пальцы прыгали по клавишам, и чуть не мгновенно появились на свет оба отрывка Чётко и красиво перепечатанные без единой помарки. Отличная работа всегда внушает уважение. Сержант Кортни смотрел на перепечатанный Сильвией текст почтительно и немо. Мисс Догглэш, появившаяся в зелёном человечке на 20 минут позже, неожиданно оказалась вполне умелой машинисткой. Когда-то ей приходилось перепечатывать проповеди отца и расписание служб, и она владела этим искусством с помощью самоучителя. Она печатала как полагается всеми пятью пальцами, но не быстро. И в отличие от Мисс Кэш, не поднимая глаз с подклавиш. Мисс Кэлтроп посмотрела на машинку так, как будто впервые видит подобное приспособление, и объявила, что печатать не умеет. Она работает с диктофоном и не понимает, зачем ей попасть у терять время. Когда же ей всё-таки удалось уговорить, провозила в полчаса результатом чего явились две никуда не годные напечатанные страницы. Елена протянула их сержанту с видом отмщённой страдальцы. А сержант Кортни, глядя на её длинные ногти, удивлялся, что она вообще всё же как-то ударяла по клавишам. Брэсс не сразу приступил к работе, напечатал быстро и правильно, хотя и отпускал потопные извитительные замечания о стилистических достоинствах этой прозы. Хмурый Лэким оказался мастером не хуже Месскедж, только стрёкот стоял. Мисс Марлет предупредила, что машина Песи не владеет на согласно попробовать. Отказавшись от помощи сержанта, она минут пять присматривалась, соображала что и как, а потом взялась за белое и напряжённое слово за словом перепечатала весь текст. Вышло неплохо. И сержант Кортни мысленно аттестовал её как вполне толкового работника, но прикимнее родной чётки оценивавшей её способности на посредственные.